Глава двенадцатая. Вот и закончился наш очередной отпуск. Сегодня улетаем домой. Дом я уже сдал. Сидим, ждем такси. Потом поездка на космодром, загрузка в корабль и отлет. Четыре дня пролетели быстро. На душе мутно. Всегда так после отпуска. Опять скучные будни. Хотя мне Грег жаловаться скучать особо у меня не получается. А вот девчонки загрустили. Но ничего, через несколько дней все войдет в свою колею, и мы опять будем радоваться каждой нашей новой встрече и каждому дню, проведенному вместе. Прилетев на станцию, попытался связаться с Гэлом или Вилксом. Оба уже были на станции. И весь остальной экипаж тоже. Один я загулял. Не было и десяти абордажников, которых я оставил капитану перед выходом. Пропали мои абордажники, хрен он мне их вернет. Капитана, кстати, еще не было. Но со дня на день должны прилететь. Я обещал завтра с утра появиться в доке. Пока распаковались, пока разложили вещи, наступил вечер. За ужином распили бутылочку вина, так сказать, за счастливое возвращение, и пошли спать. Когда я утром появился в доке, там был настоящий бедлам. Оказывается, ночью прибыли наши. Кают-компания была битком. Собрались офицеры со всех наших кораблей. Естественно, все уже были тепленькими. На винцу они налегали еще с ночи. Посидели, поговорили. Я тоже побаловался вином, куда ж деваться. Потом все разбрелись отсыпаться, и я тоже поехал домой. С капитаном договорились, что буду пока дома, а как только понадоблюсь, он со мной свяжется. «Ох, не к добру это. Слишком уж он добрый. Наверняка решил у меня бордажников отобрать. Но это мы еще посмотрим». Приехав домой, взял девчонок и пошел с ними в сквер. Там мы просидели почти весь день. Домой вернулись только к ужину. Следующий день я решил провести дома. Так, собственно, и сделал. А вечером со мной связался Вилкс. «Ник, у нас ЧП. Один бордажник пропал из нашей пятерки». «Рассказывай». «Они вчера втроем пошли на станцию. Посидели в ресторане, потом пошли в бордель». Утром двое вернулись, а один нет. Тревоги не поднимали, мало ли где завис. Но ему сегодня вечером заступать на дежурство, а его до сих пор нет. Я уже связывался с мадам из борделя. Она говорит, что он ушел утром сразу после своих друзей. Понял тебя. Жди, скоро буду. Я собрался и поехал в наш док. Похоже, начинаются неприятности. Но будем надеяться, что парень просто загулял. Хотя какой он парень? Взрослый мужик, уже прошедший службу во флоте. Но ведь все может быть. Как говорится, на старуху бывает проруха. В доке вызвал двоих друзей пропавшего абордажника. Они рассказали то же, что и Вилкс. Отпустил их. «Что думаешь?» Спросил находящегося тут же Гэла. «Не знаю, что и думать. Парень дисциплинированный, вряд ли он мог загулять. Местные уголовники тоже его тронуть побоялись бы. Знают, если что, мы здесь их всех под нож пустим. Очень все странно». «Понял. Значит так. Я сейчас в бордель с мадам пообщаюсь. Гэл, свяжись с капитаном и доложи ему обо всем. Возьми парочку ребят. Нет, одному мне сподручней будет». Я вышел из док и пошел к борделю. Ити было недалеко, минут двадцать, поэтому наши ребята там зависали частенько. Я там тоже как-то побывал, так что планировку знал. За квартал до борделя зашел в переулок, снял себе комбинезон и ботинки, активировал атланский комбинезон разведчика, развернул школьную сумку Джаре и сложил все свое брахло в нее. Потом опять ее свернул, получившийся цилиндрик вложил в кармашек на бедре, активировал режим маскировки и пошел в бордель. Время было поздним, так что в гостиной было пусто, все уже разбрелись по комнату. Да мне было, собственно, все равно, так как меня бы никто и не заметил. Прошел в кабинет к мадам. Она была одна, придушила ее слегка, и она мне все выложила. Нашего абордажника умыкнула ее крыша. Правда, перед этим стерва опоила его какой-то гадостью. Кто ее крышует и где их найти, она мне тоже рассказала. Я свернул ей шею и ушел. Логово этих бандитов находилось не так уж и далеко, за полчаса до бегу. Так и сделал. Пришлось спуститься на два уровня вниз, но это ничего, даже лучше. Меньше вероятности нарваться на полицейский патруль. Полицейские нижние уровни не очень-то жалуют и по ночам предпочитают туда не заходить. Меня-то они все одно не заметят, но вдруг шум поднимется. Припрутся, допросу помешают. Оно мне надо? Штаб-квартиру бандитов проник через окно. Перед этим слегка придавил всех, кто там находился. Не до смерти, а то и допросить некого будет. Главу нашел быстро, мадам его описала очень подробно. После допроса все стало ясно. Оказалось, что он давно уже работает на аграфов и частенько выполняет их поручения на станции. Вот и нашего абордажника похитили по их приказу. Заказ был не конкретно на него, а на любого из экипажа моего корабля. Самое скверное, что его переправили на пиратский корабль еще прошлой ночью, и корабль сразу же улетел. Где он должен был передать нашего парня аграфам, он не знает. Имя пирата Балк. Корабль Фрегат Кош, базируется на станции Ашхи. Больше он по этому делу ничего сказать не мог, а другие его дела не интересовали. Медя его же ножом я перерезал ему горло, потом прошелся по всему дому. Живых я здесь оставлять не собирался. Хорошо, хоть детей не было. Потом помчался в док. Недалеко от дока опять надел свой пилотский комбез. Капитан уже был тут. Я не стал докладывать ему при всех, прошел в его каюту. Капитан и Гэл пошли со мной. Я рассказал им все, что узнал из допроса мадам и главбандита. «Этого я и боялся», – сказал капитан. «Ему сделают ментоскопирование и будут знать все. Он из ветеранов и участвовал в том бою с аграфами. А сделать выводы нетрудно. У тебя теперь два выхода – или бежать, или сдаваться нашей СИП». «Нет, в СИП не пойду, слишком там любят деньги. Продадут». «Вполне возможно. Тут уж аграфы не поскупятся. Значит, тебе нужно бежать». «А как же вы?» «Нас не тронут. Мы все из кланов, а ссориться с кланами они не будут». Умыкнуть кого-то тайно руками пиратов они могут, а вот связаться с кланами постерегутся. Да и не нужны мы им, им. Им ты нужен. Так что садись на какой-нибудь корабль и беги куда подальше. Деньги есть? У меня еще остались твои деньги. С деньгами все в порядке. А то, что хранится у тебя, передай семье украденного абордажника. Живым его все равно не оставят. Это да, живой он им не нужен. Хорошо, деньги его семье передам. Куда и на чем ты полетишь, нам говорить не надо. Мало ли что. Но сегодня тебе лучше покинуть станцию. С наложницами что делать? С собой заберу. Твое дело, но это след. Да понимаю я. Оставлю на первой же станции, как только покинем Арвар. Хорошо? Давай прощаться. Мы обнялись сначала с капитаном, потом с Гелом. Я вышел и помчался домой. Девчонки еще спали. Разбудил их и велел собираться. Братя разрешил только самые ценные. Да у них и не было ничего ценного, только тряпки. Объяснил им, что мы срочно покидаем станцию, и курортные наряды им не пригодятся. Пришлось пару раз рявкнуть, но за час собрались. Оставшихся тряпок не жалко, а вот медкапсулу очень даже жалко. Две капсулы были чисто учебными, и о них я не жалел. А вот лечебную я бы забрал, но времени не было. Вызвал такси, и мы полетели к моему ангару. Загрузились в фрегат, и я тут же стартовал. И только после того, как ушли в гипер, я успокоился. Я решил лететь на станцию во Фронтире в зоне Республики Консей. Аратан там недалеко, поэтому аратанцев много, и есть полноценное аратанское представительство, а не урезанное, как у нас. Там девчонок и оставлю, а уже потом буду решать, что делать дальше». Вышел из рубки и пошел в кают-компанию. Девчонки сидели за столом и ожидали меня. Придется им рассказать мою версию происшедшего. Все равно ведь не отстанут. «Девочки, хочу вам кое-что объяснить. С год назад мы столкнулись с аграфским крейсером. Мы проходили мимо транзитом, но он напал и сжег один наш корабль. Был бой, и мы победили. Пленных аграфов я просто зарезал в отместку за наших товарищей». «Среди этих пленных была какая-то их шишка из родовитых. И аграфы, наконец, вышли на меня.、И、об этом я узнал сегодня ночью. Виноватым в смерти этой шишки они считают меня и мстить собираются мне. Поэтому со станции мне пришлось бежать. Оставить вас одних на станции я тоже не мог. Сейчас мы летим на станцию Республики Консей. Там вы пойдете в воротанское представительство и оттуда отправитесь домой». «А с тобой остаться нельзя?» – спросила Кира. «Нет. Так нас моментально вычислят. Один я смогу затеряться». Вас будет трясти ваше СБ, ничего не скрывайте. Предложат пройти ментоскопирование, не отказывайтесь. Все равно они его проведут, но уже против вашей воли, и тогда может пострадать мозг. Ничего противоправного вы не совершили, так что предъявить вам нечего. И вообще, поприлетите на станцию, вам надо будет заключить договор на обслуживание с какой-нибудь солидной юридической компанией, желательно с центральных миров или Аратанской, и требовать присутствия их представителей на всех допросах. От адвокатов тоже ничего не скрывайте. А почему нас должны допрашивать? Возмутилась Лин. Понимаешь, Лин, я очень хорошо воевал с вашим флотом. Больше вы я вам рассказывать не буду. Чем меньше вы будете знать, тем лучше для вас. Поэтому защита юристов должна быть обязательна. Контракт с флотом закройте. Деньги у вас есть. Поселитесь на планете. Кира, как твоя планета? Ничего. Очень хорошая планета. Называется Локси. Столица планеты тоже Локси. Вот туда езжайте. Откройте там ресторан в престижном районе. Лин у нас прекрасный повар. Эдит юрист и оформитель, а Кира инженер. Так что всем дело найдется. И не забывайте учиться. Меня ждите четыре года. Мне придется лететь на другой конец содружества. Туда одной дороги полгода. Там поживу два-три годика и обратно полгода. Если не появлюсь через четыре года, то считайте, что меня уже нет. Тогда устраивайте свою жизнь сами. Думаю, не пропадете. Возвращаться я к ним, конечно, не собирался. А за четыре года они меня забудут. Девчонки красивые, умные, с хорошими специальностями не пропадут. Мы еще долго обсуждали положение, в которое попали, до самого вечера. Потом пошли в спальню, выходили оттуда только что-нибудь поесть. Да и то чаще Лен бегала в кают-компанию и приносила что-нибудь съестное прямо в спальню. И я еще отлучался в рубку при прохождении транзитных систем. Они как будто решили взять с меня все на четыре года вперед. Мне приходилось из рубки заскакивать в медблок и ложиться ненадолго в медкапсулу, иначе бы не выдержал. И так больше месяца. Они сами выглядели не важно, но все равно не отходили от меня ни на шаг. Но всему приходит конец. Вот и наш полет завершился. Как только вошли в систему, я нашел в гланете очень хорошую юридическую фирму, сбросил контакты Эдит, потом просмотрел торговую площадку, выбрал несколько довольно приличных легких крейсеров, пообщался с продавцами и купил легкий крейсер аратанской постройки второго класса шестого поколения. Движки были правда убитыми, но я бы все равно поменял на восьмое поколение. Зато у реактора ресурс девяносто три процента. Как раз такой крейсер я и хотел. Связался я и с администрацией станции и взял в аренду на месяц сдок и на три года средний ангар. Деньги за корабль и за аренду обещал проплатить, как только прибуду на станцию. Переговоры я вел от имени Коляна Роза, гражданина Республики Консей. Афра научилась менять идентификаторы за секунду. Правда, она знала идентификаторы только Арварский, Аротанский, Консейский, Риготский. Ничего в третьем граждан других стран она и у них идентификаторы скопирует. Конечно, более-менее углубленной проверки я бы не прошел, но во внутренние системы республики я соваться не собирался. А потом придумаю что-нибудь. Как только пришвартовались, тут же вызвал такси. Девчонкам велел сначала ехать в лучшую гостиницу станции, встретиться там с представителями юридической фирмы и уже вместе с ними идти в воротанское представительство. Потом было прощание. Девчонки обрыдались. У меня у самого глаза слезами наполнились. Наконец я их буквально силой усадил в такси, и они уехали. Зашел в кафе и через терминал оплатил кораблю и аренду. Пошел опять в фрегат, стал опять ником, проверил свой счет. На счету оставалось около двадцати миллионов. Перечислил их равными долиями девчонкам и вновь поменял идентификатор. Загнал фрегат в арендованный ангар и пошел в док встречать свой крейсер. Было тут пешком пять минут идти. Пригнали крейсер. Часа два заняла проверка, потом подписали договоры. Бывший хозяин уехал на такси. Отправил копию договора в администрацию станции и зарегистрировал крейсер на себя. Крейсер был приписан к этой же станции. Ничего менять не стал. Потом опять полазил по Галанету, нашел новые двигатели к крейсеру и заказал их на завтра. Восьмого поколения не нашел, только седьмое. Ну ничего, пока буду устанавливать, поработаю с ними. Они у меня станут лучше десятого. Опять пошел на фрегат. Так я себе ноги собью, бегаю туда-сюда. Ладно, потерплю чуток, недолго осталось. С фрегата демонтировал системы невидимости, реакторы, скины, еще кое-что. Да что там говорить, ободрал его полностью. Два раза грузовую платформу гонял из ангаров в док. Наконец перевез все, что хотел. Через три года кому-то повезет. Тот, кто арендует ангар после меня, найдет здесь настоящий клад. Хоть и разукомплектованный, но корабль. Миллионов на пятнадцать потянет. Жалко был, конечно, но что делать, это след. Девчонки молчать не будут, и мой фрегат начнут искать уже завтра, если не сегодня. Ну пусть ищут. То, что я остался на станции, имея свой корабль, никому и в голову не придет. Утром принял двигатели. Хорошо, что у продавца был переносной терминал и никуда не пришлось бежать для оплаты, а то сил уже не осталось. Счет в банке я открыть не мог, сразу спалился бы. Надо будет потом влезть в виски на администрации станции и зарегистрировать свое рождение, а то неудобно с этими банковскими чипами работать. После проверки движков пошел спать. Со своим новым кораблем провозился больше двух недель. Пришлось двигатель разбирать, заряжать все детали минтой энергии и потом собирать. Старые движки сложил в углу дока, пусть кому-нибудь будет подарок. Думаю, мощность движков возрастет процентов на 80. Это только практика покажет. Установил свою систему невидимости, поработал с пушками. На корабле стояли две 100-миллиметровки. Что с ними делать, я знал прекрасно, так что много времени они у меня не отняли. Установил два дополнительных реактора с фрегата, основной и резервный. Установил также эскин с фрегата в помощь корабельному эскину. Все это потребовало дополнительного места, но много ли мне одному надо? Отремонтировал, кстати, свою каюту, увеличив ее раз в пять. Теперь она состояла из гостиной, кабинета и спальни. Санузел тоже расширил и установил там огромную ванну, почти бассейн. Купил себе навороченный кухонный синтезатор. Ну и головизор, конечно. Хоть я его не смотрю, но вдруг гости будут. На этот случай привел в порядок несколько кают. Оборудовал даже тренажерный зал. Установил туда несколько виртуальных симуляторов, дополнительный бак для горючего также установил. В общем, корабль был готов к походу. В администрации станции я все-таки побывал. Теперь место моего рождения считается станцией конца и 23-27 лет назад. Здесь же получил гражданство республики по праву рождения, так что счет в банке я открыл. Станции у республиканцев почему-то были все номерными, без названий, да мне без разницы. Девчонки улетели на третий день после прибытия. Скучал я по ним, конечно, сильно, но помогала работа. Больше всего бесило то, что я теперь не смогу их никогда увидеть. Да я даже по гиперсвязи с ними связаться не смогу. Вот ведь сволочи ушастые. Счёт к ним ещё увеличился. Ничего, сочтёмся. Пора было улетать, а я всё не мог решиться куда. В конце концов решил лететь во фронтир королевства Ригот. Там вроде пять или шесть станций. Подберу себе что-нибудь. Я отлетел от станции и начал разгон. «Прощай, старая жизнь». И здравствуй, новая! Юрий Корнеев, инженер-лейтенант. Текст читал пожилой ксеноморф. Август 2019-го.